О, как ты рвешься в путь крылатый, Безумная душа моя, Из самой солнечной палаты В больнице светлой бытия! И бредя о крутом полете, Как топчешься, как бьешься ты В горячечной рубашке плоти, В тоске телесной тесноты! Иль тихая в безумье тонком Гудишь, звенишь сама с собой? вообразив себя ребенком, сосною, соловьем, совой. Поверь же соловьям и совам, терпи самообман любя, смерть громыхнет тугим засовом и в вечность выпустит тебя. 2 мая 1923 года